Глава 4. Полет в тисках драконьей лапы остался в памяти ощущением удушья, ужаса, холода, рывков и запаха пепла, забивающегося в ноздри. Держало чудовище крепко. Я даже не могла повернуться, меня просто сдавило воняющей лапой так, что я всерьез опасалась за свои ребра. Шея жутко затекла, щека горела огнем от впечатанной в нее душки очков «Боги!». И, честно говоря, я опасалась открывать глаза, потому что мои окуляры вполне могли разбиться. Вдруг там торчат осколки. «Мамочки!» Я даже призвала на помощь всевозможных богов, молясь о том, чтобы потерять сознание. Но нет. Моя нервная система оказалась на удивление крепкой и, несмотря на явную перегрузку, продолжала исправно работать и сообщать моему воспаленному разуму подробности нашего увлекательного путешествия. Вот, судя по звукам, мы летим над водой, я слышу плеск волн, да и ноги обдаёт ледяными брызгами. Вот мимо проплывают скалы, рычит какой-то зверь, вот мы взмываем вверх, и отрывка закладывает уши, и снова вниз, к воде. Это длилось бесконечно. Я уже перестала ощущать затекшее тело. Страх уступил место желанию поскорее куда-нибудь долететь. Ну в самом деле, если чудовище собралось меня сожрать, то хорошо бы сделало это побыстрее, а еще желательно и безболезненно, потому что ожидание точно страшнее смерти. Кажется, я все-таки отключилась, то ли задремала, то ли и правда лишилась сознания. Очнулась? От очередного рывка, а потом Хёк резко упал вниз и ударился о землю остальными тремя лапами. Мою он поджимал, держа на весу. Когти разжались, и я кубарем вывалилась на снег. Кряхтя и подвывая, перевернулась и встала на четыре точки, колени и ладони. Принять иную, более грациозную или хотя бы приличную позу я была просто не в силах. Освобожденная от тисков тела колола миллионом жал и иголок. Ребра болели, очки свалились с переносицы, и я даже удивилась, потому что была уверена, что они вросли в мою щеку. Пошарив, я нашла свои стекла и дрожащей рукой вернула на место. И тихо застонала. Левая треснула. А правая испачкалась. Может, поэтому мне кажется, что огромная туша чудовища дрожит и словно расплескивается. Стянув очки, я как смогла, протерла их куском грязного платья, нацепила на нос и обомлела. Дракон Хёк исчез. Там, где мгновение назад был монстр, теперь стоял человек. Мужик, тоже весьма устрашающий внешности. Ростом не менее двух метров, мощный, с клокастой черной бородой, заплетенной в три косички, одет, как и многие ильхи, полотненные штаны, сапоги, рубаха, широкий кожаный пояс с металлическими кольцами. Наряд дополняла меховая накидка до рукоять огромного меча на боку. Один глаз закрывала повязкой. В вороте рубашки виднелся какой-то черный обруч. «Жуть!» и пока я, открыв рот, рассматривала Ильха, Одноглазый шагнул ко мне и, не церемонясь, подхватил, поставил на ноги, и я икнула, шатнулась, но устояла. Также, не церемонясь, мужик потащил меня в сторону. Я лишь успела увидеть, что приземлились мы на скальную площадку. Видно, любят хёгги такие места. Одноглазый втащил меня в какой-то проход, протянул по узкому лазу коридору, и выпихнул в огромную пещеру. Я моргала и, кажется, поскуливала от страха и полного непонимания происходящего. Хотелось заорать, что я переселенка, что у меня есть права, и какой-то там фонд их защищает. Но интуиция подсказывала, что этому одноглазому чудовищу плевать и на права, и на фонд. Да и на меня тоже. Внутри пещеры висел плотный, густой, жарко пахнущий пеплом полумрак. У дальней стены громоздилась какая-то куча. Под ногами валялись ящики, коробки, сундуки, кубки, монеты. «Слушай сюда, чужанская врачевательница!» Ильх остановился и рывком развернул меня к себе. Единственный его глаз, темный, как самая гиблая ночь, угрожающе блеснул. «Вот там...» Короткий взмах в сторону кучи. «Лежит тот, кого ты должна вылечить. Здесь есть твои чужанские лекарства. Найдешь, что надо. Он должен очнуться, поняла? Если он умрет, я сброшу тебя со скалы. Если попытаешься бежать, я сброшу тебя со скалы. Если что-то сделаешь не так, я сброшу тебя со скалы». Одноглазый мрачно прищурил свой глаз. «И забудь про всякие глупости, поняла дева?» Ради того, чтобы притащить тебя в Карнахельм, я призвал Хёгга над дворисфольдом, нарушил закон, стал отступником, и мне на это наплевать. Я пойду даже впасть Хелихёгга, если понадобится вытащить Рагнвальда. Осознай это своей ученой головой, дева! Ильх постучал грязным пальцем по моему лбу, и я отшатнулась. Босая нога, Туфли остались где-то в волнах фьордов. Попала на острый камушек, и я ойкнула. Одноглазый, спугающий заботой, меня придержал и даже прислонил к стене. «Он умирает. Лечение фьордов не помогает», — припечатал Ильх. В темном глазу мелькнуло отчаяние. «Черный Ёк умирает. Умрет, Рагнвальд, умрешь ты». Я сказал, дева, вылечи его. Но я... Я отмерла, наконец. Ильх склонился и щелкнул зубами прямо перед моим носом. Некогда мне с тобой болтать, врачевательница. Слишком много времени я провел вдали от Карнахельма. Он хмуро осмотрел мою дрожащую и сжавшуюся от ужаса фигуру. Поморщился невольно. Не выходи из пещеры. «Я приду завтра. Лечи, дева!» И скрылся за поворотом Лаза. Слова «но я вовсе не врачевательница» так и остались при мне. Некоторое время я так и стояла, привалившись к стене. Мне надо было как-то осознать случившееся и привести в порядок свое пошатнувшееся и вставшее с ног на голову мировоззрение. Итак, На данный момент своего прискорбного положения я могу сделать несколько выводов. Во-первых, фьорды населены драконами. Второе. Драконы, хюги, похоже, способны оборачиваться людьми. Да, это невозможно, но я устала повторять эту фразу. Третье. Меня похитили и почему-то считают врачевательницей. Почему? Понятия не имею. Машинально поправила свои очки. «Очки! Может, этот сумасшедший Верзила принял меня за Иветту?» «Госпожа-врач тоже носила окуляры. Очевидно, одноглазый узнал, что в Варисхольд прибыла переселенка-врачевательница, но не знал, что из-за тумана приехало две невесты, не только ученая Иветта, но и неуклюжая, ни на что негодная Эннис. И напоследок. «Я должна кого-то вылечить, иначе...» Во рту стало кисло, кажется, я прикусила щеку. Сдернула очки, поправила кривую дужку, безнадежно протерла стекла, вернула на место. «Надо взять себя в руки», — пробормотала я, с ужасом всматриваясь в полумрак. Успокоиться не удавалось. Меня колотило от страха и непонимания. «А я ведь не верила в дикость фьордов!» Как и многие, думала, что здесь всего лишь немного другой уклад жизни. Вот какой уклад! спереть нареченную со свадьбы, притащить в какую-то пещеру и улететь, порыкивая. Ужас-то какой! Схлипнув, я рванула к лазу коридору. Промчавшись насквозь, выскочила наружу. В грудь ударил холодный морской ветер. С двух сторон площадку подпирали отвесные скользкие скалы, с третьей — Открытой была пропасть. Ежась от холода, дрожа и с трудом вытаскивая ноги из снега, я осторожно приблизилась к краю, глянула вниз и отшатнулась. Внизу билось об острые гранитные пики моря. Вода пенилась и бушевала, норовя добраться до меня, слезнуть с ненадежной площадки и утащить на дно. И до самого горизонта. Была лишь свинцовая вода. Ни клочка суши, ни корабля, ни помощи. Выругавшись так, что моя бабушка наверняка упала бы в обморок, я двинулась обратно в пещеру. Внутри было относительно тепло, и это пока оказалась единственная хорошая новость. Меня колотило от страха и холода, тело закоченело, Так что какое-то время я просто растирала руки и ноги, надеясь, что тени отвалятся от обморожения. А когда немного согрелась, начала оглядываться. Своды каменные ловушки терялись во мраке, как и противоположные стены. Освещало это странное помещение, огромная куча углей. Сделав шаг поближе, я удивленно всмотрелась в целую гору слабо тлеющей золы. От нее исходил густой жар и слабый красноватый свет. В этих тусклых отцветах я смогла рассмотреть кучу хлама, наваленного здесь же. Похоже, в пещеру просто тащили и сваливали все подряд, от золотых тарелок до железных ящиков, на которых я с удивлением рассмотрела медицинский знак конфедерации. Поглазев на это добро, я обошла кучу по кругу. Одноглазый сказал, что здесь лежит умирающий. Но где же он? Не то чтобы я и правда надеялась кого-то спасти, но осознание, что в этом жутком месте прячется еще один Ильх, сильно нервировало. Если он окажется таким же жутким и агрессивным, как Одноглазый, боюсь, что лучшее — это самостоятельно прыгнуть в море. Крадучись и замирая на каждом шагу, я обошла черную кучу. Рассмотрела ящики и наваленное там барахло. Но человека не нашла. Может, одноглазый варвар просто местный сумасшедший, и здесь никого нет? Или тот человек, Рагнвальд, выздоровел без помощи неумехи чужачки, да ушел как-нибудь? Может, здесь вообще есть другой выход? Воодушевившись и приободрившись, я снова обошла пещеру, тщательно исследуя стены в надежде увидеть дверь или лаз, или хотя бы дыру — Но через пару часов устала, выдохлась, вконец проголодалась, а кроме влажных камней так ничего и не обнаружила. «Ничего не понимаю», — пробормотала я. Собственный голос прозвучал жалобно и испуганно. «Бред какой-то! Зачем этот двухметровый псих меня похитил, если здесь пусто? Нет здесь никакого Рагнвальда, ну и имечка, кстати, язык можно сломать!» Громадная черная куча углей мелко дрогнула, осыпаясь. И в провале показалась узкая голова с закрытыми глазами. Змеиная. Ну, если не считать жутких загнутых шипов рогов и гигантских размеров. Я шарахнулась назад, наступила на свой подол и, взмахнув руками, рухнула на утоптанный земляной пол. Взвыв от боли, перевернулась, и поползла к стене, боясь оглянуться. Спряталась за железный ящик, затихла. Ужас сдавил сердце тисками, не давая дышать. Ужас и понимание. Загадочный Рагнвальд здесь все таки был. И это был дракон.